Глава десятая С появлением служанок с подносами арчанки оживились. Юджиния же только от удивления брови выгнула. На столах и так всего было, а тут еще и ужин. «Давай подарочек!» – прикрикнула на нее тетушка Зейнеп. «Усаживайся, кушать надо, в чем только жизнь держится». Пришлось подниматься. Арчанки, посмеиваясь, занимали места за низкими столиками. «Эй, не сюда!» — отогнали ее от одного. «Тут все занято!» — не пустили за следующий. «Тебе туда!» — одна из арчанок указала пальцем на дальний столик. «Новенькие сидят там!» — с горделивым видом заявила она. «Конечно, красавица Алтан заняла самое почетное место!» Она в общей склоке не участвовала, но наблюдала за всеми самым снисходительным видом. «Знай свое место». Юджини не услышала, скорее прочитала по губам. Улыбка Алтан была полна превосходства. Юджини достался столик, за которым сидели две молоденькие арчанки. Еще бы вспомнить, были они в степи или нет. Столько новых лиц сразу было запомнить очень сложно. Девицы её проигнорировали. Они, довольно улыбаясь, громко перешёптывались. «Ой, какая здесь красота! И постель мягкая, и кормят, и работать не надо!» Восхищалась одна. «Это да!» — вторила ей другая. «А то бы солнце испортило нежную кожу. Ненавижу работать на бахче, а тут дыни уже кусочками порезаны». «Вот-вот», — продолжила первая. «Ах, красота быстро на работе увянет! Вот, посмотри на Алтан!» «А что с ней?» – удивилась вторая. «Она красивая, очень!» «Да только наш правитель на ней не женится!» Первая чуть понизила голос. «Да даже если женится, первой женой ей не быть, выберет себе орчанку из знатного рода, так что зря зазнается, годы-то идут!» «Я вот себе какого вельможу пригляжу, или сына его, из гарема правителя так-то сподручнее будет». «Вот ты умная!» — восхитилась первая. «А ведь и правда, если к делу грамотно подойти, то можно же мужа богатого себе отхватить, а те дурочки пусть горбатятся всю жизнь». Обе захихикали. Юджиния делала вид, что разговор ее не интересует, но ловила каждое слово. «Закрой глаза, и легко представить, что на очередном светском рауте». «Значит, богатых и знатных арчанок в гареме нет». Юджиния бросила быстрый взгляд на Алтан. «Фаворитка, значит». «Ну что же...» «Во все века у королей были фаворитки. Некоторые особо ушлые даже правили вместо любовников. Скрытно, конечно. «Значит, надо сделать так, чтобы не только разогнать гарем и упразднить лишних жен». Но и фавориток долой. Юджиния изящно отломила кусочек лепёшки и положила в рот. Итак, что у неё есть в наборе? Манеры. Это первое. Да, воспитанием она сильно отличалась от большинства арчанок. Ум. Но это даже не обсуждается. А ещё она знает один секрет, который ей поведала пожилая соседка, сделавшая по молодости весьма удачную партию и дочери ее тоже не жалуются на мужей. Мужчина – охотник, и вызывать у него интерес надобно загадочностью и неприступностью, осторожно вкладывая в его голову идею женитьбы, но только так, чтобы он был уверен, что сам до всего додумался, а вот потом, когда она станет правительницей, то разгонит этот гарем, и вообще, все гаремы запретит законодательно. Прохлаждаются тут болтушки, а работать за них кто будет? Извините, Юджиния мило улыбнулась соседком по столу. А библиотека у вас есть? Библиотека? У первой на лице отразилась такая брезгливость, будто изюм в плове превратился в тараканов. Вторая недоуменно хлопала глазами. Есть, но там скучно. Кому как? Юджиния продолжала светски улыбаться. Я люблю чтение. Да, вторая скривилась. Юджиния кивнула. Но тут есть комната, там всякие романы лежат. Ах, что вы? Юджиния хлопала глазами, как заправская кокетка. Меня не эти книги интересуют. Экономика, политика, дипломатия. Фу! Протянули обе Арчанки в унисон. «Ага». Юджиния мысленно довольно потирала руки. План постепенно в голове складывался. Красотой этого иглымчика не взять, да и местные каноны несколько другие, но вот умом, загадочностью, угнетенностью от осознания своего положения, она будет глотком свежего воздуха среди этих хищных цветочков. «Это же скучно». Наконец, первая, самая бойкая, обрела дар речи: Да и какого мужа можно найти в библиотеке? Такого же старого и пыльного, как книги? И обе прыснули со смеху. Что с ним делать? Вот молодого и горячего там точно не найти. Ну и дуры! Юджиния мысленно закатила глаза. Из дряхлых стариканов тоже мужья нормальные. Главное, чтобы богатый и уже собирался на тот свет. Это два обязательных условия. Я не собираюсь замуж. Юджиния с удовольствием наблюдала, как орчанки роняют челюсти. Я суфражистка. Если и выйду замуж, то только по любви. Из-за того, кто будет меня уважать и считать равной. Но думаю, что прекрасно обойдусь и без замужества. Кажется, она ненормальная. Вторая, наклонившись, зашептала на ухо подружке, но довольно громко. Отлично! Слух распространится со скоростью лесного пожара. Вот и первый камешек, который сдвинет лавину интереса. Не, после довольно длинной паузы пришли в себя Орчанки. В ту библиотеку мы не ходили. Это тебе надо у тетушки Зейнеп спрашивать. Может, тебя туда вообще не пустят? что Юджиния правильно перевела, как «да туда вообще никто никогда не ходил». «Вот и чудненько, значит, она будет первой, а это второй камешек». «Обязательно спрошу». Мило улыбнулась Юджиния. Потянулась за сочным персиком, просто мёд и солнце. И от этих арчанок было бы больше пользы в поле, чем за этим столом». Больше не вступая в разговоры, Юджиния принялась ужинать с аппетитом и удовольствием, но к разговорам старалась прислушиваться. Вдруг удастся услышать, что интересное. После ужина Юджиния подошла к тётушке Зейнеп. «Чего тебе подарочек?» Разомлевшая Арчанка сонно хлопала глазами. «Хочу спросить разрешение на посещение библиотеки». Юджиния старательно изображала кротость. «Так Тётушка Зейнеп неопределённо махнула рукой. «Там дверь не заперта». «Не в эту библиотеку». Юджиния скромно потупила взор. «А во дворцовую. Я очень люблю читать, а эльфы не давали книг. Так что я почти ничего не знаю об этом мире. Астрономия, история и тому подобное меня интересует». «Да?» С тётушки Зейнеп даже сонливость слетела а по виду и не скажешь». «У меня прекрасное образование для моего мира», не без гордости подчеркнула Юджиния. «Ладно, ладно, спрошу», – пообещала тетушка Зейнеп, «но уже точно не сегодня, да и не знаю, когда это будет. У иглымчика дел много, чтобы по пустякам отвлекать». Юджиния едва сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. Пока было не очень заметно, что у местного правителя ни минутки свободной нет. «Спасибо», — ответила, и даже к Никсон сделала. «Я могу в свою комнату пойти?» «Да иди», — отмахнулась Арчанка. «По гарему можешь ходить свободно. Только в чужие комнаты без разрешения не входи. Не хочу скандалы разбирать». Кивнув, Юджини отправилась к себе. Царящие в комнате густые сумерки, Юджиния не стала разгонять светом, прихватив со столика стакан с каким-то напитком и тарелочку со сладостями, вышла на террасу и вдохнула влажный ночной воздух. Хотя, казалось бы, вокруг жаркая пустыня, но дворец правителя утопал в зелени, среди оглушительного стрекотания цикад прорывалось журчание воды. Юджиния поставила стакан и тарелочку на столик и опустилась в шезлонг. Из сада веяло прохладой. Воздух был наполнен ароматами неизвестных цветов. К её большому удивлению здесь легко дышалось. Подсвеченные необычными фонариками дорожки так и манили прогуляться. Но Юджиния решила не рисковать. Мало ли куда забредёт, потом не найдут. Или чего доброго вообще решат, что шпионка. Справа, откуда она пришла, доносился веселый смех и звуки каких-то музыкальных инструментов. Странные порядки в этом дворце. Правда, какие у эльфов, неизвестно. Ее никуда не выпускали и ничего не показывали. Но все же. Правители же должны как-то развлекаться. А тут все развлечения в комнате сидят. Юджини еще немного полюбовалась на звезды и вернулась в комнату. Душа требовала устроить переворот, но разум твердил, что орки не эльфы. Для этих зелёных она подарочек, а не призванная искра, так что легко прихлопнут и глазом не моргнут. Мы ещё посмотрим, кто кого. Юджиния погрозила неизвестно кому кулаком и принялась готовиться ко сну. Её немногочисленные вещи уже были разложены по местам. В ящичках туалетного столика нашлось всё необходимое – расчёски, шпильки, всякая косметика. Всё, чтобы красота нежных цветочков не завяла. Делать было всё равно нечего, так что Юджиня тщательно умылась, намазалась кремами, расчесала волосы и оставила их распущенными. И даже идеи равенства не помешали ей, разглядывая себя в зеркале, отметить, что выглядит она вполне привлекательно. Волосы вообще вон какие стали. Коса уже толщиной с ее запястья. Кажется, Юджиния поднесла прядь ближе к глазам. И цвет изменился, что ли? Надо завтра днем присмотреться. Главное, что не посидела. Забравшись в самом неприличном виде в кровать, укрылась легким одеялом. Похоже, в отличие от эльфов, орки не испытывают ни с чем проблем. Никакого запустения во дворце правителя, и даже как-то спокойно. Вот у эльфов Юджиния была постоянно на стороже, даже ночами спала чутко, вздрагивая от каждого шороха, поэтому и чувствовала себя постоянно усталой. А тут, кто бы мог подумать, глаза просто сами закрываются. Широко зевнув, Юджиния перевернулась на бок и провалилась в глубокий сон без сновидений. Спала она хорошо, будто наверстывая все прошедшие ночи. Потянувшись до хруста, открыла один глаз. Комнату заливал яркий утренний свет. Было приятно поваляться в кровати, зная, что никто не ворвётся и не потащит в заброшенный сад или куда ещё. Никто не мешал наслаждаться утром и строить планы. Встать с постели заставил робкий стук в дверь. Юджиния нехотя пошла открывать. На пороге обнаружилась служанка, тут же низкопоклонившаяся. «Мисс, меня прислали помочь вам одеться». «Спасибо, но я сама справлюсь». Юджиния привыкла обходиться без служанок. «Слушаюсь, мисс». Служанка начала пятиться. «А завтрак когда?» спохватилась Юджиния. «Уже закончился», — замерла служанка. «Но я могу принести перекусить. Обед будет всего через несколько часов». «Не надо», — отказалась Юджиния. «В комнате целое блюдо фруктов, так что не оголодает». Закрыв дверь за служанкой, не забыла её запереть и отправилась нежиться в ванную. «Если предоставляют такие замечательные условия, зачем сопротивляться?» На обед Юджиния пришла в одном из эльфийских платьев и гордо затрав нос. «А, подарочек!» – помахала ей рукой тетушка Зейнеп. Выспалась? «Ну хорошо, хорошо. Кушай, а то худенькая. А потом немного платьев принесут, мерить будешь. Приличный гардероб будет, а не это, эльфячье тряпье». Юджиния только улыбалась и согласно кивала. Без тетушки Зейнеп у нее ничего не выйдет.